«Я ожидаю вас, мой дорогой сын!» — воскликнул он, лишь только завидел Жульена. «Добро пожаловать. Нам предстоит тяжелый рабочий день. Подкрепимся пока слегка. Второй завтрак нам дадут в десять часов во время торжественной мессы». «Я желаю, сударь», — сказал ему Жульен серьезно, — «не оставаться ни на минуту один. Будьте любезны заметить...» прибавил он, показывая на часы над их головами, что я пришел в пять часов без одной минуты. А на вас наводят страх эти злючки семинаристы. Очень нужно о них думать, сказала Батшас. Разве дорога менее прекрасна от того, что в окаймляющей ее изгороди находятся колючки? Путешественники идут своей дорогой, предоставляя колючкам торчать на своих местах.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 Вызвал из Парижа четырех обойщиков, но эти господа не успевали всюду управиться и не только не поощряли своих неопытных безансонских товарищей, но смущали их своими насмешками. Жульен увидел, что придется влезть самому на лестницу. Его проворство ему очень пригодилось. Он взялся наблюдать за работой местных обойщиков. А -Шасс смотрел с восторгом, как он перелетал с лестницы на лестницу. Когда все колонны были обтянуты шелковой каймой, стали думать, как поместить пять огромных букетов из перьев на большом балдахине над главным алтарем. Пышная корона из позолоченного дерева поддерживалась восемью большими витыми колоннами из итальянского мрамора. Но чтобы добраться до середины балдахина над дарохранительницей, надо было пройти по старому деревянному карнизу, вероятно, подточенному червями на высоте сорока футов. Перспектива этого опасного прохода омрачила бурную веселость парижских обойщиков. Они посматривали снизу, много спорили, но не решались подняться. Жульен схватил букеты из перьев и бегом взбежал по лестнице. Он очень хорошо поместил их посредине балдахина над украшением в виде короны. Когда он спустился с лестницы, аббат Шас Бернар схватил его в объятия. «Оптиме!» — воскликнул добрый священник. «Я доложу об этом мансеньору». Завтрак в десять часов прошел очень оживленно. Аббат Шас еще никогда не видал свою церковь такой нарядной. «Дорогой ученик», — говорил он Жульену. «Моя мать поставляла стулья в этот почтенный собор, так что я почти вырос в нем». Террор Робеспьера разорил нас, но уже восьми лет от роду я прислуживал на домашних службах, и меня кормили в эти дни. Никто лучше меня не умел складывать ризы. У меня никогда не портилось золотое шитье. Со времени восстановления богослужения при Наполеоне я имею счастье управлять всем в этом достопочтенном храме. Пять раз в год мой взор радуется его прекрасному убранству. Но никогда еще он не был так великолепен. Никогда еще шелковые каймы не были так хорошо прилажены, не облегали так плотно колонны. «Наконец-то он откроет мне свою тайну», — подумал Жульен. «Вот он заговорил, начал изливаться». Но этот человек, хоть и был возбужден,